Наконец они ощутили толчок опустившегося на землю контейнера. Пальцы за тихо отстранились от неё. «Надеюсь, к моему лицу вернёт нормальный цвет, прежде чем они контейнер откроют». Мелькнула у неё беззаботная мысль, а затем случилось всё-то. Воздух взорвался звуком яростных выстрелов, похоже на, на они были в небо. Агенты учреждения развития, затаившиеся в засаде, стреляли по вертолёту. Поскольку падение вертолёта на территории библиотечной базы не задело бы гражданские здания, причин сдерживаться у них не было. Дадзин настроил рацию в машине на общую для сил библиотеки волну. Это должно было посадить аккумулятор, но выбора у них не было, поскольку, похоже, на базе никого не было под рукой, чтобы открыть контейнер. «Пилота подстрелили! Немедленно расчистите посадочную площадку!» От первого же сообщения сердце замирало. «А если он на контейнер упадёт?» прошептала себе под нос ЭКО. «Не упадёт», — сказал Ейдодзе. Звук двигателя отдалился от нас. Теперь он не прямо над нами и недостаточно близко, чтобы нам навредить. Должно быть, он отлетел сразу, как отвязали трос. Единственный вопрос в том, насколько он сможет снизить ущерб при приземлении. Согласно сообщениям по рации, второй пилот взял на себя управление вертолётом, но тот по-прежнему находился под мощным огнём. И пилот, и второй пилот — ветераны, но... Голос Додзи звучал тревожно. «Я приземляюсь и глушу двигатель! Не подходите, пока винты не остановятся окончательно!» Прокричал в рацию второй пилот. Сразу после этого они услышали металлический грохот. Поскольку вертолёт находился далеко от контейнера, раз они слышали этот шум, едва ли приземление выдалось безопасным. Наконец контейнер открыли. Оглянувшись, Додзи снял машину с ручного тормоза, включил задний ход и выехал. снаружих их ждали Камаки и Тадзука. «Что случилось с вертолётом?» Сразу спросил Додзе. Неясно, приземлился он или рухнул. Но потрепан весьма заметно. Главное, чтобы пилота спаслись с одничными ранениями. «Понятно. Куда мне машину поставить?» «Можно в гараже для специального транспорта. Выпусти там Тому-сэнсэя, мы отведём его в административное здание». «А, раз уж такое дело, могли бы меня позвать, а?» Мысленно воскликнула ико Её ещё не покинуло ощущение обеспечно сплетённых в темноте пальцев, она понятия не имела, что с этим делать. Додзи вёл машину в сторону гаража молча, так что Эку тоже ничего не говорила. Поставив машину, они вместе двинулись к административному зданию. «Ты сегодня молодец!» Небрежно произнёс Додзи, и Эку наконец-то покинула временное на оцепенение. «Спасибо, сэр!» Ответила она близким к нормальному тоном Внезапно она кое-что вспомнила и тревожно спросила. «Как думаете, с командующим Анамино всё в порядке? Если бы что-то случилось, Камаки сразу бы сказал. Вспомни, мы разменулись с машиной охранной фирмы, когда ехали». Неглядя на Ико, Додзи добавил наставительно. «Здесь называю его специальным консультантом. Помни о положении командующего Хикоя». «Да, сэр», — ответила она, склонив голову, и тоже неглядя на Додзи. Когда Додзи и Эко наконец-то дошли в молчании до офиса спецназа... «Молодцы!» В качестве приветствия им помахали костылем, и Додзи упал на колени. Эко уставилась на встречавшего, разину шоке рот. Наконец, Додзи резко поднял сердитый взгляд. «Почему раненый мужчина, который даже реабилитацию проходить не начал, разгуливает в таком месте и в такое время?» — закричал он. Генда, на котором красовалась пижама пациента госпиталя сил библиотеки по соседству, ответил. «Как я мог спокойно отлёживаться, если такое сразу после моего перевода творится? Не волнуйтесь, специальные консультанты на Минус-Л. Агентов учреждения сдали полиции за незаконное проникновение на частную территорию, хотя, наверное, они воспользуются особыми привилегиями и выпутаются довольно быстро». Додзи зарылся лицом в ладони. «Когда я услышал план, он показался мне знакомым». «Решить проблему таким грубым методом». «Прости, что не сказал, но не хотел добавлять тревог. Я знал, что вернувшись, ты всё равно узнаешь», — пояснил Камаки. Похоже, это с ним Додзи разговаривал, когда звонил из дома иномины. Подняв голову, Додзи требовательно спросил у генды «Вы получили разрешение отлучиться на день? То есть на ночь, так?» «Ничего. Как только командир объявился, мы позвонили в больницу и извинились». успокаивающий произнёс Агата. Но это означало, что Генда и правда покинул больницу без разрешения, так что глаза Додзе вспыхнули. «Вы представляете, как отчаянно вас медсёстры искали! Вы в стационаре лежите, так ведите себя соответствующе и оставайтесь в больнице как взрослый человек! Не ради вас, но ради медсестёр, понятно? Не будь таким занудой! Мы так давно не виделись!» Пока Генда и Додзе спорили, чего не случалось уже очень давно, Яку тихо дёрнула за рука в камаке. «Почему инструктор Додзе так расстраивается? По-моему, для командира Генды поступок вполне ожидаемый». «А, знаете, его мать-медь-сестрой работает. Он прекрасно знает, какие начинаются лихардачные поиски, когда пациенты решают уйти по собственному желанию». а я не знала». Хотя сейчас было не время, ни место для этого, Ико всё равно испытала победоносное ощущение услышав что-то личное о любимом мужчине. «Но мы давно этой больницей пользуемся». Так что они уже знают, что командир Генда – пациент проблемный. на с точки зрения закона, если пациент ушёл без разрешения, и с ним что-то случилось, то ответственность понесёт больница. Каждый раз, когда командир попадает в больницу и выкидывает такой трюк, Додзин на него орёт. Так и происходит. А, так командир не первый раз в больницу попал? Такие серьёзные травмы у него впервые, но да. Но он такой безрассудный. Вполне естественно, что раны он чаще обычного человека получает. Додзи внезапно прервал свою длительную лекцию и огляделся, слов... и огляделся словно вспомнив о чём-то. Шибасаки, расположившаяся в офисе так, словно здесь и работала, ответила. «Он сейчас в комнате отдыха. По вполне понятным причинам он кажется уставшим. Хотя тело писателя не пострадало, душа, наверное, утомилась. Пусть он и написал столько боевиков, сам он к насилию не привык. «К несчастью, теперь враг знает, где скрывается Тома-сэй». Агата произнёс это так, словно никакого несчастья в этом не было. Пока они поддерживали связь с проектом библиотеки завтрашнего дня, а Тома Сенсей находился под защитой библиотечной базы, Агата, вероятно, не сомневался, что учреждению развития перехватить его не под силу. Что происходит у Тома Сенсея дома? Генду не держали в курсе операции, но вопрос он задавал правильные. Ответил снова Агата. «Пока его нет, его жена и сын, студент-опускник...» остаются в их доме с сайтами. А спецназ с самого начала там охрану выставил. Когда они выходят, охрана их тоже сопровождает. Но его семья кажется сильно подавленной и старается не покидать дома. Вполне ожидаемо, раз на главу семьи такие неприятности свалились. Комитет по развитию может читать проповеди о правах человека, но более грубого нарушения прав человека не найти. В любом случае, когда Рикучи-сан использовала свои связи в мире таблоидов, чтобы заставить все журналы написать об этом деле, Мы сообщили остальным силам библиотеки, что укрывали Тома Сэнсэя на библиотечной базе Канта. «И какова была реакция на статью?» «Как всегда», — произнёс кривую усмешкой Агата. «Всё-таки захват Тома Сэнсэя может стать нарушением Конституции». Само собой, гражданские организации, писательские ассоциации поклонники отреагировали яростно. Посыпались предложения о помощи не только издательством но и силам библиотеки. Граждане, не интересующиеся печатной индустрией, спорят, что важнее — Принятие антитеррористического закона после нападения на страну неразборчивых террористов или свобода выражения одного писателя. Как будто их вообще можно адекватно сравнивать. Японцы отличились глубоко укоренившимися страхами и предрассудками касательно ядерных аварий. И тот факт, что атомная электростанция действительно стала мишенью атаки, заставило множество людей посчитать свободу выражения менее важной проблемой. Более того... Большая часть населения получала информацию, мельком просматривая газеты и телевидение, а эти формы СМИ хорошо помнили о наложенных на них законом о развитии ограничениях. Большинство просто сообщали о наличии спора и оставили остальное на суд зрителей. Тем более, что антитеррористический закон усилил контроль Комитета по развитию СМИ над средствами массовой информации. Откровенно говоря, даже сообщения о спорах печатались в допустимых для нынешних журналистов рамках, и всё же... «Кроме как трусостью это никак не назовёшь!» Генда нахмурился, задумавшись на время, пока наконец не поднял лицо. «Прежде всего, вызовите Арикучи!» Похоже, Генда не собирался завтра возвращаться в больницу. Точнее, сегодня, ведь полночь уже миновала. Даже Додзе сдался. Он тяжело вздохнул, но ничего больше не сказал. «Агата, мне потребуется, чтобы ты снова передал мне мои полномочия. А мне казалось, я уже это сделал!» После этого диалога между начальством остальные отряды вернулись в офис. Специальное учреждение развития пока отступило. С нашей стороны 8 раненых, включая первую и вторую пилотов. К тому же вертолёту нанесён более значительный ущерб, чем предполагалось ранее. Видимо, во время приземления хвостовой двигатель задел крышу ангара. Лопастям пропеллера конец. Коробка приводов, вал и стабилизатор тоже сильно пострадали. Отдел снабжения его осмотрел... Они считают, нам придётся отправить его на ремонт изготовителю. Все в комнате скривились. Он был их единственным дорогим вертолётом. Терять его было больно. Ремонт у изготовителя, вероятно, займёт некоторое время. И всё же приземление могло и хуже пройти. С двумя ранеными пилотами. Они неплохо справились. Сказал Генда, стараясь мыслить позитивно. Докладывайте мне об их состоянии. Я и сэр. Пилоту пострелили плечо. Пуля до сих пор внутри, так что её придётся хирургическим путём доставать. Вторая пилот руку сломал. К тому же, похоже, оба они сломали по несколько ребер из-за удара во время приземления. Они уже на пути в больницу. Хорошо, спасибо за сводку». Спецназовец отдал честь и вышел, вероятно, ещё со многим предстояло разобраться. Когда на все насущные вопросы прозвучали ответы, наступило затишье. И все погрузились в усталое молчание. Затем неохотно заговорил Тадзука. «Но как, по-вашему, они узнали, что мы прячем Тома-сэнсэя в доме специального консультанта Инамины после всего этого времени?» До сих пор они на него совершенно не обращали внимания. До вчерашнего дня ничто не наводило на мысль, что Комитет по развитию заметил смену укрытия Тома. Вокруг библиотечной базы угрожающе маячили группы наблюдения, но слежки за Инамины во время его ежедневных поездок не наблюдалось. Эззука Сатоши спокойно распространил информацию о том, что Тома укрывают на библиотечной базе по Министерству юстиции через тамошних сторонников умеренного курса и противников цензуры. Те же сведения дружно повторялись в статьях Сосоша и других таблоидах. До публикации статьи лишь небольшая часть сил библиотеки знала, что Тома укрывают на библиотечной базе, но Комитет по развитию об этом узнать не мог. Они бы посчитали маловероятным опасный план по перевозу Тома с безопасной базы в частный дом. Именно из-за неправдоподобности такого варианта Тому и перевезли в дом Инамина. Конечно, они учли тот факт, что слухи из сил библиотеки просачиваются во внешний мир. Когда местонахождение Тому предали огласке, место его настоящего пребывания раскрыли лишь членам сил библиотеки в звании от старшего офицера и выше. Даличинов ниже пустили ложный слух, будто Тома живёт в гостевой комнате административного здания. Махинации с распространением ложной информации прошли точно по плану, И до этого дня Тома оставался в безопасности. Само собой никто не ожидал такого внезапного поворота. Неохотный тон Тэдзуки и выражение его лица намекали, что он размышляет, не было ли всё это замыслом его брата Тэдзуки Сатоши. Даже если он собирался нас предать, думаю, Тэдзука Сатоши слишком хитёр и терпелив, чтобы обманывать нас при первой же возможности после обеднения. Генда похоже отнёсся скептически к подозрениям Тэдзуки. Возможно, причиной было их долгое противостояние, но вот Тедзуки глубоко укоренилось недоверие к брату, и его начальство это знало. «Ну, просто на всякий случай возьми Шибасаки и проверь». «Есть, сэр», — ответила Шибасаки, похлопав Тедзуку по спине. «Пошли. Он явно сейчас не спит. В два счёта всё утрясём». Тедзука встал, кривясь в ответ на непрерывные призывы Шибасаки. «Стойте, а почему Шибасаки и Тедзука вместе идут?» Спросила без задней мысли Ику. Шибасаки повернулась ответить с раздражённым видом. «Думаешь, Тедзука может с братом разговаривать, не теряя самообладание? С тех пор, как мы объединили силы с проектом библиотеки завтрашнего дня, переговоры с этим хитрым ублюдком на меня легли. Но если звонок исходит не от Тедзуки, он не берёт трубку». Шибасаки нашла себе место и роль в этом деле. Услышав это, Яку поняла. Как раз в духе Шибасаки. Шибасаки вышла из офиса и двинулась по коридору. Тедзука обижно плёлся сзади. «Нам ведь не обязательно было офис покидать, верно? Всё равно сразу обо всём доложим. И зачем я вообще тебе нужен? Мы телефонами поменялись. Позвонить ему ты и без меня можешь? Не веди себя инфантильно лишь потому, что дело касается твоего брата». Беспечно произнесла Шибасаки вместо ответа. Через какое-то время она снова заговорила, слегка обиженно. «Как долго, по-твоему, эта девочка будет визжать и сходить с ума, если увидит меня, как ни в чём не бывало достающий твой мобильник? Тебе неприятно будет? Если хочешь заключить со мной мирное соглашение, запомни. Я ненавижу, когда кто-то поднимает шум или дразнит меня из-за таких вещей. Даже Касахара. Я доверяю Касахаре, но сейчас это неважно Здесь дело принципа. Что значит «из-за таких вещей»?» Тедзука хотел спросить об этом, но в итоге просто не смог». Шибасаки тем временем вытащила телефон Тадзуки из кармана спортивного костюма и теперь листала телефонную книгу.